Глава 30. На цветочном холме стояла полная тишина. Парад прошел, и начали раздергиваться занавески. В домах у Челов засиял свет. Врана постояла, посмотрела на Человскую часть за могильника. Ей очень хотелось назад, Китти, пить чай и есть рулетики с фигами. Очень хотелось оказаться в родном доме с родителями, сидеть на диване, смотреть фильм. Жевать с ними вместе попкорн. Врана перевела взгляд с человеческой части на город мертвых, втянула воздух. У него был привкус бензина и запаха моря. Добравшись до подножия цветочного холма, она зашагала по кривым проулкам в сторону города мертвых. С трудом удерживала в руке трепыхающийся чемодан, остановилась у стены с изображением черной бабочки, дотронулась до изображения, ожидая почувствовать тепло. Вздохнула один лишь холод цемента. В городе мертвых стояла полная тишина: куда подевались призраки детишек, где все гули и гоблины, где парочки привидения, которым пора на полуночную прогулку, где оборотни с детскими колясками, даже витрины магазинов, и тени светились. Врана ускорила шаг, потом пустилась бегом. Неслась по улицам и переулкам города мертвых, глядя прямо перед собой. Слышала зов моря. Волны, разбиваясь о скалы, напоминали ей о неумолчном бое барабана на параде мертвых. Поросшие травой утесы покрыла ночная тьма. Над морем тянулись тени тисов. В рано шагала карета, стоявшая на краю утеса, порой попадая в полосы лунного света. Лошадиные призраки ржали... Из ноздрей у них вырывались клубы желтого дыма. Брэм был в шелковой рубашке и сером костюме. Шляпу-цилиндр он лихо сдвинул на бок. Келли надела серое платье с розовыми цветами, опасные глаза спрятала за темными очками. Парочка сидела в карете, как идеальная чета на вершине свадебного торта. Врана остановилась, Все внутри сжалось от паники. «Где Ленни?» В карете она видела только Брэма и Келли. Врана передёрнулась, когда Брэм смерил ее взглядом своих темных глаз. Горло сжалось. Брэм щелкнул костлявыми пальцами, и лошадиные призраки застыли, как статуи. Ни звука, лишь море бьется в утесы. Брэм усмехнулся, легко выпрыгнул из кареты, протянул руку. Келли кивнула, оперлась на его ладонь и грациозно сошла на землю. Где Лени? выкрикнула Врана. Я видела ее на параде. Где она? Брэм поцеловал Келли руку, шагнул вперед. Врана подняла чемодан повыше. Не подходите, Брэм! Держитесь на расстоянии, сперва я должна увидеть маму Мака. Бэм поправил цилиндр на голове и свистнул. Из-за кареты вышла люперца, она держала в руке обглоданную веревку. Славная моя волчица! воскликнул Брэм. Кэлли запрокинула голову и захохотала. Другой конец веревки скрывался в темноте. Люперца зарычала, дернула веревку, вытащила Лейни в круг лунного света. Руки мамы Мака были связаны, она плакала. «Пусть луна над замогильником станет свидетельницей!» провозгласил Брэм. «Вот это несчастное чело! Забирай ее. А мне передай чемодан. Врана сделала шаг к карете, но близко не подходила. Госпожа Потель!» — окликнула она, Госпожа Потель, вы в порядке? Лени кивнула, не поднимая глаз, Люперца резко дернула за веревку, Леня упала на колени. Аккуратнее волчица, осадила ее Врана, не мучай ее! Люперца оскалила зубы, с них капала слюна. потом подтащила лени поближе, схватила ее лапами со запястья, впилась когтями в мягкую плоть вонзила зубы в веревку и леня отступила назад, растирая запястья. Люперца оскалилась. Так, госпожа патель, вы свободны произнес Брэм, приподнимая шляпу. зря вы во все это ввязались и следите внимательнее за своим мальчишкой, если бы вы. «Не совали свой чельский нос в наши дела? Не сидел бы он в инвалидном кресле!» Врана двинулась вперед, Шажок за шажком Брем вытянул руку. «Погоди, девочка, поставь чемодан на место и отойди!» Врана послушалась. Люперца схватила Лени за руку. Из тени вышла Карабелла. Схватила Лени за другую руку. Врана сглотнула, скрипнула зубами. Люперца и Карабелла потащили Лени к самому чемодану. Карабелла схватила его. Люперца толкнула Лени в Вране. Женщина сделала два шага, потом колени у нее подогнулись. «Мой сын стал калекой из-за этого злодея», — произнесла она, запинаясь. Врана склонилась над ней и опустила руку на плечо. «Госпожа Патель, Госпожа Потель! Вы как там? Я Врана, дочка Арии». «Ария, моя близкая подруга, ты очень на нее похожа, Врана!» Сердце у Враны наполнилось гордостью. Она не стала противиться этому чувству. От слов лени ей стало так хорошо, что она забыла на миг и про Брэма, и про чемодан. лени опиралась на ее руку, встала. «Да, очень похожа», — прошептала она. Врана обняла ее, но тут же отдернула руку, уколовшись выпирающие ребра. Ничего страшного, Врана. Я сейчас не в лучшей форме. Спасибо. Очень хочется поскорее увидеть Мака и Виджая. Они взялись за руки. Врану так и подмывало обернуться и что-нибудь прошипеть Брему на прощание. Но главное было вытащить отсюда Лени и вернуть Маку. Карабелла поднесла чемодан Брему, он подхватил Келли и закружил. Мертвые победили. Воскликнул он: "С помощью бабочки я стану непобедимым защитником своих соплеменников. Все передо мной склонятся." Брэм поставил шину, взял у корабля чемодан, поцеловал наклейку с черной бабочкой. А теперь прочь отсюда в рано Макей, прочь из этого города. Не нужна ты тут. Да и вообще я собираюсь очистить за могильник от челов. Уезжай. И не возвращайся никогда. А задержишься. Напущу на тебя Джека Чертополоха и его гоблинов, и они тебя съедят. Вон!» Он захохотал. К нему присоединились Келли, Люперца и Карабелла. Рокот моря потонул в раскате хохота. Луна приобрела странный оттенок, будто пузырь на губах у какого-то злобного существа.